Глава 54. В Кеймлин. В сопровождении 500 дев во главе с Сулин Ранд отправился обратно в Королевский дворец, где в огромном дворе подле главных ворот уже поджидал был вместе с громоходцами, черноглазами ищущими воду и воинами из всех прочих сообществ. Их было много, они заполонили весь двор и стояли в выходивших сюда дверях. Кое-кто выглядывал из окон нижнего этажа, ожидая своей очереди. Окружающие каменные галереи и балконы были пусты. Во всем дворе находился лишь один человек, который не был аильцем. Когда здесь начали собираться аильцы, тайренцев и кориенцев, особенно кориенцев, точно ветром сдуло, и к дворцовой площади они приближаться не смели. Исключение стояло выше Бейла на широких серых ступенях, ведущих во дворец. Певен, с темно-красным знаменем, вяло обвисшим на древке. Лицо Певина выражало не более того, что можно было прочитать на лицах аильцев. Позади Ирандова седла, крепко цепляясь за юношу и плотно прижавшись грудью к его спине, сидела Авиенда. Прижималась она к нему до того самого мига, как он спешился — У причалов между девушкой и несколькими хранительницами мудрости произошел разговор, который, по убеждению Ранда, для его ушей вовсе не предназначался. «Ступай со светом», — сказала тогда Эмис, коснувшись лица авиенды, «и оберегай его. Ты ведь знаешь, как много от него зависит». «Многое зависит от вас обоих», — сказала Авиенде Бейр. И почти сразу же Милейн нетерпеливо заметила — «Было бы легче, если б уже сейчас у тебя получилось!» Сарелея фыркнула. «В мое время даже девы знали, как с мужчинами обращаться!» «Ей удалось гораздо больше, чем вам известно», — заявила им Эмис. Авиенда замотала головой, вскинула руку в умоляющем жесте. Браслет из резной кости в виде роз и шипов соскользнул по руке, Но Эмис продолжила, не слушая невнятных протестов девушки. «Я ждала, что она сама нам расскажет, но поскольку Авиенда не желает...» Тут она оборвала себя, заметив Ранда, который стоял всего в десяти футах от хранительниц с поводьями джидеина в руке. Авиенда обернулась посмотреть, куда глядит Эмис. Увидев Ранда, девушка залилась густым румянцем, который потом так резко схлынул, что даже ее загорелые щеки показались бледными. Четыре хранительницы уперлись в Ранда непроницаемыми взглядами. Сзади к Ранду подошли Асмодиан и Мэтт, видя своих лошадей. — Неужели женщинам такой взгляд с колыбели известен? — пробурчал Мэтт. — Или их таким штучкам матери учат? — Я бы сказал, постой, могущественный каракарн здесь подольше. У него в ушах вскоре зазвенит. Покачивая головой, Ранд протянул руки, когда Авиенда, перекинув ногу через круп, собралась скользнуть на наземь и снял девушку с крабчатого. Он задержал руки Наталии талии девушки, глядя сверху вниз в ее чистые зеленовато-голубые глаза. Авиенда не отвела взора. Выражение ее лица не изменилось, но руки девушки медленно сжали его предплечье. Что же у нее должно было получиться? Рэнд пребывал в убеждении, что хранительницы мудрости приставили ее следить за ним. Но если Авиенда и спрашивала о том, о чем он не договаривал хранительницам, это случалось, когда она откровенно сердилась на юношу за то, что у него есть секрет от хранительниц. Никогда не обманывала, никогда не пыталась из него что-нибудь вытянуть. Угрожала, вынуждала, но никогда не хитрила. Ранду приходило на ум, что роль Авиенды схожа с тем, что вменяла в обязанность своим юным подопечным Калавир. Но через секунду он отметал эту мысль. Авиенда никогда не позволила бы использовать себя в подобном качестве. Кроме того, даже будь оно так, она должна была бы заманивать Ранда, а не отбиваться от него, как и от его поцелуя напоследок не говоря уже о том, чтобы заставлять гнаться за ней через полмира. Не таким способом следует добиваться этой цели. Если же она и появлялась перед ним обнаженной, относясь к этому как к чему-то заурядному, так у аильцев обычаи совсем другие. А смущение Ранда доставляла Авиенде удовольствие. Вероятно, потому что она считала это великолепной шуткой, какую с ним можно сыграть. «Ну так чего же она должна была добиться?» «Повсюду заговоры. Неужели все плетут интриги?» Рант видел свое лицо в ее глазах. «Кто же подарил ей это серебряное ожерелье?» «Обниматься и ласкать мне нравится не меньше всякого мужчины», заметил мэт «Но тебе не кажется, что слишком много людей смотрят Рант отпустил девушку и отступил на шаг но не быстрее, чем сама Авиенда. Она склонила голову и принялась придирчиво оправлять юбки, ворча, что поездка верхом, мол, привела их в беспорядок. Но рант успел заметить алые пятна на ее щеках. Ну, смущать девушку он не собирался. Обведя внутренний двор нахмуренным взором, Ранд произнес. — Бэл, я же говорил, что не знаю, скольких сумею взять. — Девы цепочкой входили в ворота. И теперь во дворике стало совсем не повернуться. Шесть тысяч аильцев. По пять сотен от каждого сообщества. Во внутренних коридорах должно быть не протолкнуться. Рослый вождь пожал плечами. Как и у всех собравшихся здесь аильцев, голова у него была обмотана шуфа. Вуаль готове. Но и только тогда как, по-видимому, не меньше половины остальных вдобавок имели темно-красные головные повязки с черно-белым кругом. «Каждое копье, которое можно будет взять, тебе пригодится», промолвил Бэйл. «Две Айсседай скоро придут?» «Нет». Хорошо, что Авиенда сдержала свое обещание больше не позволять ему касаться ее. Ланфир пыталась убить ее и Игвейн, потому что не знала, кто из них Авиенда. Откуда Кадир узнал? Ведь это он, Ланфир, рассказал. А, неважно. Лан прав. Женщинам достается боль или смерть, когда они оказываются слишком близко к ним. Они не придут. Говорят, у реки что-то случилось. «Большая победа, Бейл!» — устало промолвил Ранд. «И заслужено много чести» но не мною. По ступеням мимо Бейла спустился Певин и встал со знаменем позади Ранда. Его узкое, покрытое шрамами лицо, не выражало абсолютно ничего. «Выходит, во всем дворце известно?» — спросил Ранд. — Я слыхал, — произнес Певин. Он задвигал челюстью, словно перекатывал во рту новые слова. Ранд подыскал замену заплатанной деревенской куртки Певина и теперь тот был одет в добротную из красной шерсти. На груди новой куртки по обеим сторонам были вышиты драконы. «Я слыхал, ты уходишь? Куда-то?» Кажется, эти фразы исчерпали весь запас слов Певина. Рант кивнул. «В дворце слухи прорастают точно грибы в тенечке. Но пока что Равин ничего не узнал». Рант оглядел черепичные крыши и верхушки башен. Никаких воронов. В последнее время он не замечал ни одного ворона, хотя слышал, что их убивали. Вероятно, теперь мерзкие птицы избегали Ранда. «Будьте наготове!» Ранд ухватил Саидин. Поплыл, лишенный эмоций в пустоте. У подножия лестницы возникли врата. Сначала яркая линия, которая стала разворачиваться в прямоугольный, шириной в четыре шага проем, ведущий в черноту. Аильцы даже не зашептались. Стоявшие позади, видели Ранда словно сквозь закопченное стекло, тускло мерцающее в воздухе. Но им, пожалуй, проще было бы пройти через дворцовую стену, чем через это мерцание. Сбоку же врата оставались невидимы, за исключением немногих, кто стоял совсем рядом. Им врата, в лучшем случае, казались длинным и тонким, туго натянутым волосом. Четыре шага в ширину. Больше Ранду не под силу. Как утверждал Асмодиан, у каждого есть свои ограничения. Кажется, для всего всегда есть какие-то пределы. И количество зачерпываемой соедин тут не имеет значения. К самим вратам единая сила имеет мало отношения. Только к их созданию. Сон сна. Так называл это Асмодиан. Ранд ступил через проем на то, что с виду напоминало камень мостовой, приподнятый над двором. Но тут серый прямоугольник висел в сердце непроглядного мрака, и чувство было такое, будто во всех направлениях ничто. Вечное ничто. На ночь это не походило нисколько. Себя и камень Ранд видел превосходно. Но все прочее везде было темнотой. Пора проверить, насколько большой можно сделать платформу. С этой мыслью разом возникло еще больше каменных плит, в точности до дюйма повторяющих внутренний двор дворца. Ранд представил себе площадь еще большей, и с той же быстротой серый камень протянулся во все стороны, насколько видел Ранд. Вздрогнув он сообразил, что сапоги его начинают погружаться в камень под ногами. С виду камень никак не изменился, но медленно поддавался, будто грязь, наползая на сапоги. Ранд поспешно вернул все к прямоугольнику величиной с двор. Тогда камень еще оставался твердым. Потом он начал потихоньку увеличивать платформу, наращивая по одному ряду плит. Не потребовалось много времени, чтобы уяснить, что у него не получится создать платформу ощутимо большую, чем при первой попытке. Камень по-прежнему выглядел хорошо, Ноги не тонули в нем, но Рант добавил второй ряд, и возникло ощущение хрупкости. Точно под ногами тонюсенькая скорлупка, готовая проломиться при неверном шаге. Не потому ли, что он с самого начала не подумал о ней, какая еще большей? Мы все создаем себе ограничения, неожиданно выскользнула откуда-то мысль, и замахиваемся на большее, чем имеем право. Рант ощутил дрожь. В пустоте казалось, будто дрожит кто-то другой. И хорошо. Дрожь напомнила, что внутри у него по-прежнему Льюстерин. Ран должен быть очень внимателен, чтобы во время сражения с Равином не ввязаться в схватку за себя. Не будь этого, он мог бы... Нет. То, что случилось на набережной, в прошлом. И ни к чему опять пережевывать старое. Уменьшив платформу на одно внешнее кольцо квадратных плит, Рант повернулся. Бейл ждал на ступенях за порогом того, что казалось громадным дверным проемом, ведущим в сияние дня. Певин, как и аильский вождь, выглядел ничуть не взволнованным тем, что увидел. Казалось, Певина вообще ничто не может встревожить, и он понесет свое знамя, куда бы ни отправился Рант, в бездну нурока и даже не моргнет. Мэтт сдвинул на затылок шляпу, почесал в голове, потом вновь надвинул шляпу на глаза, ворча что-то об игральных костях у себя в голове. «Впечатляет!» — тихо произнес Асмодиан. «Очень впечатляет!» «Польсти ему как-нибудь иначе, орфист!» — сказала Виенда. И она первой шагнула в проем, глядя на Ранда, а не себе под ноги. Девушка прошла к Ранду, миновав всю платформу, ни разу не посмотрев вокруг глядя лишь ему в лицо. Впрочем, подойдя к Ранду, она круто развернулась и, поправляя висящую на локтях шаль, принялась вглядываться в темноту. Порой женщины бывают крайне странными. Пожалуй, они самые необычные из всего, что сотворил Создатель. Сразу за девушкой вошли бэйл и Певин, потом и Смодиан. Одной рукой он судорожно стиснул на груди ремень от футляра сарфой, Другая до белизны костяшек сжала эфес меча. Затем мэт пошатнувшись, но преодолев нежелание и ворча, словно споря с самим собой, причем на древнем наречии. Сулин заявила, что первой из прочих честь вступить сюда принадлежит ей. Но вскоре воины двинулись сплошным потоком, и не только Девы Копья, но и Тайн-Шари, истинной крови, и фар алдазардин дин орлиные братья, красные щиты и рассветные бегуны, каменные псы и руки-ножи. На платформе вплотную, плечом к плечу, выстраивались представители всех воинских сообществ. Число воинов росло, и Ранд отошел на дальний от врат конец платформы. На самом деле не требовалось смотреть, куда двигаться, но ему так хотелось. По правде говоря, он мог бы оставаться и на том конце, или отойти на другую сторону, направление тут менялось легко. Какое ни избери, если все сделать правильно, он попадет в Кеймлин. А если ошибется, то в бездонную черноту, в никуда. а Аильцы оставили немного свободного пространства вокруг Ранда, Мэта и Асмодиана с Певиным. Рядом с ним стояли только Бейл и Сулин. И Авиенда, разумеется. «Подальше от края стойте!» — сказал Ранд. Ближайшие к нему аильцы отодвинулись как один. Дальше ему ничего не было видно за лесом обернутых голов Все встали! — окликнул он. На платформы поместилось, пожалуй, с половину тех, кто желал отправиться. Но вряд ли много больше. — Поместились? — Да! — долетел, наконец, женский голос, в котором слышалась легкая досада. Ранду показалось, что голос принадлежит Ламелле. Однако у проема продолжалось какое-то движение, а ильцы, как видно, старались отыскать еще местечко. — Хватит! — выкоркнул Ранд. — Больше не надо! Отойдите от врат! Подальше! Ему бы не хотелось, чтобы с живым человеком произошло то же, что с санчанским копьем. — Пауза, а потом... — Готово! — это уж точно ламеллия. Рант поставил бы в заклад свой последний медяк, что где-то рядом сыщутся и Энайла с Самарой. Врата будто развернулись боком, истончились и исчезли, сверкнув напоследок щелочкой света. — Кровь и пепел! Да здесь похуже, чем в растреклятых путях! — пробормотал Мэтт, тяжело опираясь на свое копье, чем заслужил изумленный взгляд Асмодиана и еще один задумчивый Бейла. Мэджи ничего не заметил. Он слишком напряженно всматривался во мрак. Не было никакого ощущения движения, ни ветерка, от которого шевельнулось бы знамя в руке Певина. Все словно стояли на месте. Но Ран знал. Он почти чувствовал, как становится ближе место, к которому они направлялись. — Если ты подберешься к нему слишком близко, он это почувствует. Асмодиан облизнул губы, стараясь ни на кого не смотреть. «По крайней мере, так я слышал». «Я знаю, куда направляюсь», — произнес Ранд. «Не слишком близко, но и не очень далеко. Он хорошо помнил то место. Никакого движения. Бесконечная чернота и они, повисшие в ней. Неподвижность. Прошло, наверное, с полчаса. Среди аильцев пробежало легкое шевеление». «Что такое?» — спросил Ранд. По рядам пронесся шепоток. «Кто-то упал», — наконец произнес коренастый мужчина рядом с Рандом. «Юноша узнал его. Миккиар. Он был из Корда-Рай, ночного копья. На голове у него была красная повязка. Это не...» — начал был Ранд, но поймал на себе бесстрастный взгляд Сулин. Ранд отвернулся, устремил взор во мрак. Гнев пятном лип к лишенной чувств пустоте. Получается, его не должно волновать, не упала ли какая-то изделка, так? Но это волновало. Вечное падение сквозь безграничную тьму. Что наступит раньше, безумие или смерть? От голода, от жажды или от ужаса? При таком падении со временем даже Аильц испытает такой сильный страх, что становится сердце. Ран почти надеялся на подобный исход. Должно быть, это куда милосерднее иного. Что мне сгореть? Что же случится с той твердостью, какой я так гордился? Дева или каменный пес? Копье есть копье. Только сколько ни тверди себе это, так не будет. Я буду тверд. Он отправит дев танцевать с копьями, куда они захотят. Отправит. И Рант знал, что вызнает имя каждый погибший, и что каждое имя будет еще одной ножевой раной на его душе. Я буду тверд. Да поможет мне свет. Буду. Да поможет мне свет. Будто недвижимы, зависшие во мраке. Платформа остановилась. Трудно сказать, откуда Ранд это узнал. Как и то, почему полагал, что раньше она двигалась. Но он знал. Ранд направил, и во мраке, точно так же, как в Кориене, открылись врата. Солнце светило под тем же углом, но здесь раннее утро заливало мощенную улицу и крутой склон с бурыми заплатками убитых засухой трав и луговых цветов. Склон, увенчанный каменной стеной двух, а то и более спанов высотой. Грубо обработанные камни создавали иллюзию природного нагромождения. Поверх этой стены Ранд видел золотые купола королевского дворца Андора. Несколько бледных шпилей несли колышущиеся на ветру стяги с белым львом. По ту сторону стены был сад, где Ранд впервые встретился с Элейн. Извне, из пустоты на него осуждающе смотрели голубые глаза. Оттуда же всплыли и воспоминания о поцелуях, украдкой сорванных в тире о письме, в котором она клала свое сердце и душу к его ногам, о посланиях, переданных через Игвейн с признаниями в любви. Что она скажет, если когда-нибудь узнает об Авиенде, о той их ночи в снежной хижине, воспоминания о другом письме, в котором она изливала на Рандо ледяное презрение, королева, осуждающая свинопаса на вечное прозябание во мраке. «А, все это неважно». Лан прав, но ему хочется. Чего? Кого? Голубые глаза и зеленые, и темно-карие. Элейн, которая, наверное, любит его и которая, видимо, никак не может решить сама. авиенда которая изводит его, не позволяя ему коснуться себя и пальцем. Мин, которая смеялась над ним, считая балбесом с шерстью в голове. Все эти мысли проносились по границе пустоты. Ранд пытался не обращать на них внимания, не замечать мучительных воспоминаний о еще одной голубоглазой женщине, лежащей мертвой во дворцовом коридоре давным-давно. Ранду нужно стоять на платформе, а яйца же вслед за Бейлом устремились в проем, на ходу закрывая лица вуалями и рассыпаясь налево и направо. Именно присутствие Ранда сохраняло платформу. Она исчезнет, Едва он шагнет через проем. Авиенда ожидала с не меньшим спокойствием, чем Певин, хотя время от времени высовывала голову и слегка хмуре смотрела то в один конец улицы, то в другой. Асмодиан нервно тербил рукоять меча и часто-часто дышал. Ранд подумал, а умеет ли тот оружием пользоваться? Да и вряд ли ему придется меч обнажить?» Ранд глядел на стену, словно ему досаждали неприятные воспоминания. Однажды и он вошел во дворец этим путем. Последний аилец в вуале шагнул наружу, и Ранд жестом велел выходить остальным. Потом вышел следом. Проем, мигнув, исчез, оставив ранда в центре широкого кружка дев. Аильцы бегом рассредотачивались по дуге улицы. Она следовала абрису холма, как и все улицы внутреннего города, подчиняясь изгибам ландшафта. Воины исчезали за углами улиц, отыскивая тех, кто мог бы поднять тревогу. Еще больше аильцев взбиралось по склону, а некоторые даже начали залезать на стену, опираясь на выступы, цепляясь за выемки ногами и пальцами. Вдруг ран замер. Улица слева уходила вниз и, свернув, исчезала из виду. Уклон открывал широкую панораму одного из множества парков, раскинувшегося позади башен с черепичными крышами, искрящимися в утреннем солнце и переливающимися сотней оттенков за крышами домов до самого внутреннего города. Белые дорожки и монументы парка с этой точки зрения складывались в львиную голову. Справа же улица немного приподнималась и отклонялась в сторону. Там над коньками крыш сверкало еще больше башен, увенчанных шпилями и куполами всевозможных форм. Улицу заполняли аильцы, веером растекавшиеся по боковым улочкам, плавными изгибами, отходящим от дворца. Аильцы и больше ни одной души. Солнце стояло высоко, и горожане давно должны были выйти из домов по своим делам, пусть и в такой близости от дворца. Точно в кошмарном сне... Стена в полудюжине мест опрокинулась, а ильцы и камни повалились на тех, кто еще взбирался по склону. Не успели подпрыгивающие, соскальзывающие обломки кладки докатиться до улицы, как в брешах возникли тролоки. Отбрасывая тараны с добрый дуб в обхвате, которыми своротили стену, они выхватывали похожие на косы мечи и еще больше громадных похожих на человеческие фигур в черных кольчугах с шипастыми оплечьями и налокотниками, размахиваясь зазубренными копьями и топорами с шипами на обухах, хлынуло по склону. Их человеческие лица были обезображены звериными рылами, клювами, рогами и перьями. В гуще троллоков полуночными змеями скользили безглазые мурдралы. Из всех дверей, выходящих на улицу, Выскакивали завывающие троллоки и безмолвные мордралы. Уродливые твари выпрыгивали из окон. Из безоблачного неба ударила молния. Против огня и воздуха Ранд сплел огонь и воздух. Медленно расширяющийся щит устремился навстречу падающим молниям. Слишком медленно. Одна огненная стрела грянула в щит прямо над головой Ранда, разлетевшись слепящими искрами но остальные достигли земли. Волосы у Рандов стали дыбом. И тут будто сам воздух точно молотом сшиб его с ног. Ранд чуть не выпустил плетение, чуть не упустил и саму пустоту, но продолжал плести, что мог, ничего не видя сквозь застилающую глаза перенос лепительного сияния, растягивая щит, спасающий от огненных копий с небес, которые будто молотом колотили по щиту. Молнии били, стремясь достать Ранда, но это можно исправить. Зачерпывая Саедин через Ангриал в кармане, Ранд плел щит, пока не убедился, что тот прикрывает по меньшей мере половину внутреннего города, потом закрепил плетение. Когда Ранд с трудом поднялся на ноги, зрение начало возвращаться, хоть поначалу глаза слезились и болели. «Он должен быть попроворней». Равин знал, что ран здесь, а ему надо было. По-видимому, прошло на удивление мало времени. Равину было наплевать, скольких своих он заденет. Оглушенные тролоки и мурдралы на склоне падали на копья в руках дев. Многие из воительниц и сами не твёрдо стояли на ногах. Некоторые девы из тех, что находились ближе к Ранду, раскиданные первым ударом, только сейчас поднимались. Февин стоял в раскорячку, держась прямо лишь благодаря древку знамени. Его покрытое шрамами лицо было невыразительно и серо, как пластина шифера. Еще больше троллоков ломилось через бреши в стене, и улицы повсюду были наполнены звоном и криками битвы. Но для Ранда это все могло бы происходить и где-нибудь в другой стране. В том первом залпе была ни одна молния. Но не все они оказались нацелены на Ранда. Дымящиеся сапоги Мэтта лежали шагах в десяти от самого Мэтта, навсничь распростершегося на земле. Усики дыма велись над его черным копьем и над курткой. Дымок курился даже над вылезшим на рубашку серебряным медальоном. Лисия голова не уберегла его от удара, который направлял силой мужчина. Асмодиан, превратившийся в скорчившуюся обугленную фигурку, угадывался лишь по почерневшему футляру сарфой, по-прежнему висевшему с спиной, и о С виду, без раны и ожогов, она словно прилегла отдохнуть, если б могла не мигая глядеть на солнце. Ран склонился над девушкой, коснулся ее щеки, уже холодеющей. На ощупь щека была совсем не похожие на человеческую плоть. «Равин!» Ранда слегка ошеломил тот вопль, что вырвался из его горла. Он будто погрузился куда-то глубоко-глубоко в собственный разум, а пустота вокруг стала шире и еще обширнее, чем прежде. Саедин яростно забурлилась через него. Ему было безразлично, что его может смыть прочь и порча просачивалась всюду, пятная все. Ему было безразлично. Тритролока прорвались через кольцо дев, воздев в волосатых ручищах громадные шипастые топоры и оснащенные странными крючами копья. Взгляд слишком человеческих глаз был прикован к нему, стоящему, по-видимому, без оружия. Тот, что сверкал клыками на кабане Мрыле, пал от копья Энайлы, пробившего ему хребет. Орли на и медвежьей мордой устремились к Ранду. Один грохоча с сапожищами, второй бесшумно ступая мягкими, как у кошки, лапами. Ранд почувствовал, что улыбается. Два троллока взорвались огнем. Пламя рванулось изо всех пор, пробиваясь сквозь черную кольчугу. Рты у троллоков распались для вопля, И в то же мгновение на месте, где они стояли, развернулись врата перехода. Упали на наземь окровавленные, аккуратно рассеченные половинки пылающих троллоков. Нуран глядел в открывшийся проем. Не во тьму, а в громадный колонный зал, украшенный каменными панелями с резными львами, где с золоченого трона в удивление приподнялся рослый мужчина с белыми прядями в темных волосах. «С дюжину человек!» Кто вырежен как лорд, кто в керасе, повернулись взглянуть, что привлекло взор их господина. Ранд едва замечал их. «Равин!» — произнес он. «Или кто-то другой?» Ранд не знал, кто. Послав вперед себя огонь и молнии, Ранд шагнул в проем и позволил вратам сомкнуться за своей спиной. «Он был сама смерть!»